В два счета расскажу в милиции, кто мог так ненавидеть твоего отца, что ударил его битой по голове. И пусть твоего дружка наркомана арестуют, будешь ему передачи в бутырку носить, а то и пойдешь как соучастница это недолго устроить. — Ты что? — заполошно воскликнула Ксюша. — Ты что несешь-то? — Хочешь сказать, что Боб, что мы с Бобом... Вот именно это я и хочу сказать. Отец просил тебя с ним не встречаться? Просил. Велел, чтобы ты порвала с ним всякие отношения? Велел. А ты что творишь, дрянь такая? Продолжаешь тянуть из отца деньги и отдавать своему хахалю, а он на эти деньги наркоту себе покупает, еще и тебя подсадит, если уже не подсадил. И ты что же, рассчитываешь, что я буду тебя покрывать? Не надейся. И лучше не зли меня, Ксения Львовна. «Сука!» — прошипела сквозь зубы Ксюша и почти бегом направилась к лифтам. Елену трясло. В голове продолжали звучать только что сказанные слова. К ним добавлялись новые, еще более горькие упреки и тяжкие обвинения. И она через некоторое время уже перестала понимать, что все-таки произнесла вслух, а о чем только подумала. Может, зря она набросилась на девчонку? Конечно, Ксюша дура, каких поискать. Но неужели она способна на такое зверство по отношению к собственному отцу? Нет, нет, нет. Это Боб. Этот наркоман. Это он сам решил поквитаться с Левой за тот скандал. И за то, что Лева запрещал дочери общаться с сомнительным приятелем. Ксюша тут совершенно ни при чем. Сказать в милиции об этом или промолчать? Если Боб виноват, то и Ксюшу притянут. И Лёва этого не вынесет, Лёва не вынесет, если придет в себя, если выживет, а если нет. Лев Алексеевич очень любит свою девочку. Он после развода постоянно общался и с первой женой, и с дочерью. Никогда не устранялся от помощи, Оказывал материальную поддержку, вникал во все проблемы, которые то и дело возникали в его бывшей семье, словом, вел себя порядочно. Он давно видел, что Ксюша растет сложным, плохо управляемым ребенком, его очень беспокоило поведение дочери. Лев Алексеевич переживал, старался выяснять, с кем она общается, знакомился с ее друзьями и приятелями, и этот Боб ему не понравился сразу. Отец категорически запретил Ксюше с ним общаться, но дочь, естественно, не послушалась, и Лев Алексеевич решил сам поговорить с парнем и объяснить ему, что лучше бы Бобу отстать от Ксении Богомоловой. Боб... Резонов обеспокоенного отца чего-то не принял и начал грубить и хамить в ответ. И Лев Алексеевич, что называется, разобрался с ним по-мужски, что было несложно, учитывая мощное телосложение Богомолова и ослабленный наркотиками организм молодого человека. Через два дня после этого Лев Алексеевич обнаружил утром свою машину в изрядно поуродованном виде. И не у него. Ни у Елены не было ни малейших сомнений в том, кто это сделал. Она так и не успела окончательно успокоиться после разговора с Ксюшей, когда открылась дверь реанимационного отделения и в коридоре появился заведующий. Елена вскочила, бросилась к нему с вопросами, но ничего утешительного и в этот раз не услышала. Опустив плечи, И, почти волоча ноги, она вернулась на свой стул, второй справа. «Мне не ложится на язык!» — раздраженно заявил актер Никита Колодный после пятой или шестой попытки произнести предписанную текстом реплику. «Это невозможно произнести, Артем!» «Подумай, как это сказать по-другому?» Автор пьесы «Правосудие» Артем Лесогоров сидел на стульчике у стены, склонив голову, быстро что-то записывал. Он собрался было ответить холодному, но его опередил режиссер Семен Дудник. «Никита Михайлович, не валяйте дурака, нормальный текст, ну что вы опять придумываете?» «Я не придумываю!» — с горячностью возразил актер. «Это невозможно сыграть достоверно. Я и сам в это не верю, и зритель не поверит». Семен Борисович, ну согласитесь со мной? Мы же с вами это обсуждали, и вы склонялись к тому, чтобы прислушаться ко мне. Вспомните! Вся мотивация Зиновьева какая-то картонная, нежизненная». Он произносит свои реплики, а я даже не понимаю, как их отыгрывать. Играющий того самого пресловутого Зиновьева актер по фамилии Арцеулов, крупный, вальяжный, неторопливый, невозмутимо пожал плечами. «Меня моя роль вполне устраивает, так что не надо гнать Никита». И мне в ней все понятно. И рисунок весь мы с Львом Алексеевичем проработали. Что тебя не устраивает?» Лисогоров продолжал что-то писать, не поднимая головы. Настя с любопытством рассматривала журналиста-драматурга, что он все время пишет, и почему не вступает в дискуссию, тема которой касается непосредственно его. Они с Антоном Сташисом попросили у режиссера Дудника разрешение поприсутствовать на репетиции, объяснив свое желание банальной любознательностью. На самом деле Настя и Антон услышали за первые два дня пребывания в театре множество аргументов в пользу того, что Дудник заинтересован в устранении Богомолова и пришли к выводу, что надо бы присмотреться к Семену Борисовичу повнимательнее. А где удобнее всего это сделать, если не в процессе работы? Нельзя сказать, что Дудник пришел в восторг от их просьбы. Он долго объяснял, что присутствие посторонних на репетиции вообще-то не приветствуется. Это мешает работе, отвлекает актеров, не дает им сосредоточиться, но в конце концов согласился. На этой репетиции были заняты три актера. Никита Колодный, игравший некоего Юрия, Арцеулов, исполнявший роль Зиновьева, и та самая Людмила Наймушина, которую, завтруппой, рекомендовала как человека со всеми дружащего и обо всем сведущего. Наймушина оказалась невероятной красоты женщины лет 35, которую Настя моментально узнала, едва увидев ее точенное лицо. Это лицо частенько мелькало на телеэкране в разных сериалах, которые Настя не особо смотрела, однако была в курсе, потому как телевизор у нее дома был включен постоянно но без звука и изображения, то и дело попадало в поле ее зрения. Собственно, разговор с Наймушиной был у Насти запланирован именно на сегодня. Она собиралась встретиться с актрисой сразу после репетиции. Кроме режиссера Дудника, автора пьесы Лисогорова и трех актеров, здесь присутствовали помреж Федотов и художник по костюмам, экстравагантно одетая и затейливо укутанная в яркий платок худощавая дама, почему-то несмотря на несомненную красоту наряда, вызывавшей у Насти ассоциации с Бабой-ягой. Сама репетиция произвела на Настю довольно странное впечатление. Ей казалось, что репетиция — это такое мероприятие, когда что-то поначалу совсем сырое, разрозненное, невнятное постепенно становится выпуклым, четким и последовательным. Оказалось, что это не совсем так, или даже совсем не так. Прошел уже час с того момента, как прозвенел звонок, возвещавший начало процесса, И никакого движения вперед Настя так и не уловила. Все будто застопорилось. Холодный без конца цеплялся к репликам и к несчастному Зиновьеву. Апеллировал к режиссеру, обращался к автору, сердился, доказывал. Режиссер раздражался и нервничал а автор иногда отрывался от своих записей и предлагал какие-то варианты, которые, как правило, Колодного не устраивали. Если же Колодному, автору пьесы и режиссеру, удавалось достичь хоть какого-нибудь консенсуса и утвердить реплику, устраивающую всех, помреж Федотов тут же вносил изменения в распечатанный текст, лежащий перед ним на столе, Художник по костюмам наблюдала, делала карандашные наброски на плотной бумаге, то и дело обращалась с какими-то короткими вопросами к режиссеру Дуднику, и в целом вся обстановка репетиции напоминала Насте Каменской плохо подготовленное комсомольское собрание времен ее школьной юности.